Весь день торговля шла отлично. Покупателей было много. Под вечер пришла Скарлет. Когда я её вижу, то представляю, как Вадим в один прекрасный день мы с ней поженимся, и может даже родим детей и будем счастливы. Конечно, это всего лишь фантазии, но этим-то они и хороши. Пусть всё останется как есть. Фантазии не должны воплощаться в жизнь ни в коем случае. Ведь нельзя разочаровываться в своих мечтах, разочарования бывают только в жизни. С некоторых пор мы с Наташей оба делаем вид, будто ничего не произошло. И так наверняка лучше. После того злосчастного корпоратива она теперь встречается с Майком. Она не стесняется рассказывать всему персоналу, как она, напившись встельку, вернулась вместе с ним к себе домой и как с тех пор у них невероятная любовь. Я на неё не обижаюсь. Я тоже счастлив. Я помощник миссис Джордина. В конце рабочего дня я отправился на цокольный этаж, но там было пусто. Осталась только стопка книг. Я вернулся в раздевалку, снял спецодежду продавца рыбы и пошёл домой.